Глава 32. Самый темный час полчаса, или Густав проливает на дело свет, но ненадолго. На сей раз нам даже не пришлось лезть в окно, чтобы проникнуть в лавку чаня. Задняя дверь стояла распахнутой настежь. Это же элементарно, буркнул Густав при виде двери. Что элементарно? спросил я. «Просто подумай немного», — посоветовал старый, зажег фосфорную спичку и тихо скользнул внутрь. Мы вошли в темную аптеку, и я попытался воспользоваться советом брата. Однако думать мог только об одном, что Фэт Чой вот-вот выскочит на нас из темноты с топором наперевес. Даже в тусклом мерцающем свете спички было видно, что кладовая разгромлена. Все ящики, коробки и мешки открыты и перевернуты, а пол усеян товарами чане. Корни, листья, орехи, порошки, разнообразные шарики хрустели под ногами и липли к подошвам. Должно быть, прямо ба! -а -а! пробормотал брат. Он присел на корточки и посветил спичкой на пол, точнее, на то место, где раньше был пол. В колеблющемся язычке пламени стала видна квадратная дыра, лаз в подвал. «Дерьмо!» — прошипел Густав, когда огонь подобрался к пальцам. Брат затушил спичку, и мы погрузились в такую густую тьму, что хоть разливай по флаконам и продавай вместо чернил. Через секунду снова вспыхнул огонек. Почему бы тебе не раздать спички всем? спросил я. Потому что это последнее. А теперь заткнись и не мешай. Пока я, скрипя зубами, бормотал под нос ругательства, Густов засунул голову и плечи в лаз. — Что там? спросил Чарли. Подвал? Ага, маленький. Старый оттолкнулся от пола и встал на ноги. И пустой, слава богу. А что Господь для нас сделал? Поинтересовался я. Достаточно на данный момент. Фетчой мог оставить здесь только одно. Диана медленно кивнула. Тело девушки. Густав взглянул на меня, словно спрашивая, почему до меня все доходит так медленно. Вы что-нибудь видели внизу? Может, Хоггап вовсе там и не было? Спросила Диана. «Что там можно увидеть? Просто яма в земле, не больше!» «О, чёрт!» Старый дернул рукой, и мир вокруг нас исчез. На несколько секунд воцарилась безмолвная могильная тишина. «Ну, брат!» — наконец заговорил я. «Что еще за... о, чёрт!» «Ха-ха!» — буркнул Густав. «Ни у кого нет огня!» «На меня не смотрите!» — откликнулся Чарли. — Мы не можем посмотреть, — заметил я. — В этом и проблема. — А у тебя-то почему нет спичек? — спросил меня Чарли. — О, у меня их целый пучок. В других брюках. Даже не видя Диану, я все же чувствовал тепло ее присутствия и повернулся в ту сторону. — А как насчет вас, мисс? Может, у вас в сумочке припрятаны спички? — Боюсь, что нет. «Жаль», — вздохнул я, — «а может, фонарь?» «Увы, но нет, и лампы тоже нету». Юбки леди зашуршали, она повернулась в другую сторону. Странно, что люди пытаются встать лицом к собеседнику даже в полнейшей темноте. «Густав», — сказала Диана, — «откуда вы узнали?» Старый оборвал ее, шикнув. «Ты что-то слышишь, брат?» Прошептал я. — Ага, к несчастью, тебя! — проскрипел он. Весь день в толпе, среди шума, весь день на бегу. Первый раз наступила тишина. Хотя бы можно подумать спокойно. — Ну что ж, пользуйтесь раз так, — сказала Диана. — Думайте, не будем вам мешать. Правда, джентльмен? — Да, конечно. В голосе Чарли звучало сомнение. — Думай, на всю катушку! Добавил я. И мы застыли, ничего не говоря и ничего не слыша. Зато в запахах недостатка не было. В воздухе до сих пор воняло тухлыми яйцами из-за утечки газа. Я зажал себе нос. А что еще было делать? — Слушайте, извините, — сказал Чарли после примерно минутного молчания. Это уж слишком странно. — Ничего, скоро привыкнешь, — утешил его я. «Мой брат постоянно держит меня во тьме». Старый убито вздохнул. «Мисс, вы вроде что-то хотели спросить?» «Валяйте». «Хорошо, Густав», — отозвалась Диана. «Я хотела спросить, как вы узнали про подвал?» «Ну, я и не знал. Просто применил дедукцию». «Но как?» «О, ничего особенного. И почему я, дурак, не догадался раньше?» В ответе старого не было никакой ложной скромности. Он действительно злился на себя. «Мы искали Хоггапов от Чоя почти весь день», — объяснил он. «И мало того, что не нашли их, но не нашли ни единой живой души, которая бы их видела, словно они вышли отсюда и тут же исчезли. А ведь этих двоих здесь знают, да и Чайна-Таун не такой уж большой». Черт возьми, малютка Пита осведомлен о каждом нашем шаге, но даже он не в силах сыскать фэчоя и девушку. Это напомнило мне слова, которые как-то сказал мистер Холмс. Я так и знал, вставил я. Мой брат не смог бы говорить так долго о дедукции и не приплести своего кумира. Густав даже не рыкнул на меня, а продолжал говорить: Если исключить невозможное,. То, что останется, и будет правдой, сколь бы невероятным оно ни казалось. Например, Фэт Чойс запихал голубку в корзину и улетел с крыши на воздушном шаре, — предположил я. На сей раз брат зарычал. «Эй, я же просто к тому, что это самое глупое утверждение из всех утверждений старины Холмса!» — пожал плечами я. «Но оно ведь привело нас сюда, разве нет?» Огрызнулся Старый. «И все же как?» — не отставала Диана. «Я до сих пор не понимаю». Ей очень хотелось понять. Это было слышно по голосу. Она жаждала учиться и считала моего брата, подумать только, достойным учителем. А он, видимо, не возражал. «Для начала вспомните, что было утром». Важным наставительным тоном заговорил Старый. Нам сказали, что и парадная, и задняя двери в лавку были открыты, когда чань покончил с собой. Если говорить о самоубийстве вонючим газом, с первого взгляда открытые двери не имеют никакого смысла. Как будто кто-то хотел, чтобы утечку заметили, чтобы вошли внутрь, обнаружили тело и закрыли газ. И почему же? «Потому что сам Фэтчой спрятался внутри», — послушно сказала Диана, словно примерная ученица, заканчивающая мысль классной дамы. «Именно. Кроме того, коробки здесь свалены как попало. Наверху тоже все забито, но аккуратно. Док любил порядок. Зачем же превращать кладовую в ярмарочный лабиринт? Наверное, с целью что-то спрятать». Но до меня все это дошло только после того, как Чарли сказал, что надеялся ночью сойти за белого. Мне пришло в голову, что Фатчой тоже ждет ночи и собирается позаимствовать одежду доктора Чаня, чтобы выскользнуть незамеченным. «Помните, очки Чани пропали», — закончила Диана. «Да, именно. Теперь нам следует предполагать, что Фатчой переодет». «И не только», — добавил я. «Броня и пистолет до качания тоже пропали. Парень готов к неприятностям. И он их получит», — кивнул брат. «Но... Густав...» Диана запнулась, и я понял, что последует дальше. Ученица собиралась поспорить с выводами учителя перед всем классом. «Вам не кажется, что это слишком продуманный план для сторчавшегося бандита с улицы? Низкородный не значит безмозглый». — возразил старый язвительным тоном, который обычно приберегает для меня. «Нет, она права», — вставил Чарли. "Фэчой и не идиот, но придумать столь замысловатый ход, в смысле план кажется таким ученым», — закончил я за него. «Вообще-то я хотел сказать хитрым», — не согласился Чарли. «Но именно мой ответ повис в молчании, словно пресловутая точка над...» Невозможно было избавиться от мысли, что эту точку кто-то поставит прямо на нас и раздавит нас, как жуков. «А есть ли причина и дальше стоять здесь в темноте?» — наконец нарушил молчание Чарли. «Конечно», — ответил я. «Мы не имеем ни малейшего понятия, куда идти дальше. Я прав, брат». «Вот об этом я и пытался думать минуту назад», — проворчал старый но нет вам приспичило поболтать и нечего тут думать перебил чарли я могу сказать вам куда пошел Фачой». да хором воскликнули густов диана и я и даже в унисон ага он пошел искать опиум вот поэтому он и перевернул тут все вверх дном перед уходом постой вмешался старый С чего он взял, что у Дока Чаня где-то есть опиум? — Потому что половина аптек в Чайна-тауне им торгуют. Больше половины. Это же просто целебное растение, правда? Чарли хмыкнул. Но Чань не стал бы его у себя держать. Он был слишком порядочный. «Господи — Господи! — простонал я. — Только не говорите, что нам снова придется скитаться по курильням. «Если бы не этот газ, у меня до сих пор в носу стояла бы вонь от опиумного дыма». «Нет, не надо в курильне», — сказал брат. Фачой пустился в бега. Не для того он сидел здесь целый день, чтобы его загнали в угол в какой-нибудь яме. «Согласен», — подтвердил Чарли. «Он попробует купить опиум или украсть, и возьмет зелье с собой, так что теперь надо...» «Елок!» — выкрикнул старый наподобие иха. «Старик! Он тоже доктор! Только не совсем порядочный, да, Чарли? Я бы даже сказал совсем непорядочный», — подтвердил гид. «И да, он торгует опиумом, если вы об этом подумали, снабжает зельем чань-сань, когда приходит их осматривать дополнительный доход. Тогда решено», — заявил Густав. «Мы на некоторое время потеряли след Елока, но теперь пора, черт возьми, найти его снова. У него тоже лавка, как у Чаня». «Угу», — кивнул Чарли. «Недалеко от Уэверли Плейс. Ну что ж, веди». «Пойте», — сказал я, прежде чем мы начали на ощупь искать дверь. «Мы сюда-то чудом добрались, учитывая, что тук-туки вывесили бумажку с наградой за наши головы». «Если мы собираемся рыскать по Чайна Тауну, может, взять пример с Фэтчоя и попытаться как-то замаскарадиться?» «О чем вы?» — удивился Чарли. Хонтук не вывешивал никакого Чуньхань?» «Они бы не посмели. Мадам Фонг и Длиннокосые, конечно, не против, чтобы вас прикончили, но ни один Тонг не признается в этом на бумаге. Вы же белые. За такое дело весь чайнотаун пойдет под топор». — Но нам сказал сержант Махани, — возразила Диана. Не то чтобы она хотела поспорить с Чарли, скорее надеялась, что он поспорит с ней, и не ошиблась. — Махани! — рассмеялся он. — Вы что, до сих пор его не раскусили? — Не до конца, — ответил Густав. — А что у него внутри? — Антикулийская лига. Чарли произнес эти слова таким тоном, каким фермер произносит Банкир, старый южанин Янки, а кошка, наверное, произнесла бы «собака». И паника стала лучшим подарком этим... этим... засранцам, — предположила Диана. Чарли кашлянул. «М -м да, я пытался найти слово повежливее. Вряд ли тут найдутся вежливые слова, — заметил я. И при чем тут эти засранцы, Чарли? спросил старый. «Просто вы, белые, всякий раз смотрите в рот лиги, когда наступают тяжелые времена», — разъярился Чарли. «Ах, эти поганые китайцы, это из-за них мы разорились, как будто от нас зависит цена на серебро». «Мы такого не говорили», — пробормотал брат. Чарли сделал глубокий вдох. «Ну да, в общем...» «Теперь у Лиги достаточно денег, чтобы купить пару членов муниципалитета, а этого, в свою очередь, достаточно, чтобы поставить своего человека во главе чайно-таунского отряда полиции. И уж поверьте мне, крестоносец Кулитауна вовсе не собирается устраивать крестовый поход против преступности. Он будет воевать с китайцами». «Верю», — сказала Диана. «Мы видели сержанта Махани в деле. Малоприятное зрелище». Неожиданно раздался резкий звук. Это Густав хлопнул в ладоши. — Ладно, хватит болтовни, — объявил он. — Заяц бежит. Это наш последний шанс поймать его. — Отлично сказано, брат. — Почти поэзи. Сострил я, но без особого веселья. Чуньхани или нет? Я вовсе не горел желанием возвращаться на улицы Чайна-тауна, где нас поджидали Махани, Мастер, Длиннокосый и неизвестно сколько еще топорщиков. Когда мы выбрались наружу под мутный свет луны, Чарли повел нас через проулок. Чем ближе мы подходили к улице, тем больше мне хотелось вернуться в забвение темной лавки чая. Когда ничего не видишь, даже спокойнее, а еще спокойнее, когда не видят тебя как только мы вышли на тротуар я почувствовал взгляды тысячи устремленных на меня глаз хотя на улицах почти никого не было фонари стояли в лучшем случае по одному на квартал да и горели далеко не все и все же мне казалось что мы идем по сцене в ослепительном свете софитов мюзик холла Дорога до лавки Елока заняла пять минут, и к концу этих минут я уже опасался, что меня начнут называть не «верзила рыжий», а «верзила снежок», ибо волосы у меня побелеют от страха. Мы пришли. Вот она. Чарли, наконец, указал на убогую ловчонку, мало чем отличающуюся от аптеки Чаня. Даже в окне висел такой же огромный узловатый корень. Внутри тускло мерцал огонек свечи. В лавке кто-то был. «Там есть задняя дверь?» — спросил старый. «Конечно», — ответил Чарли. «Ну и ладненько. Мы с тобой обогнем дом и зайдем сзади», — сказал ему Густав и повернулся к нам с Дианой. «Вы оба оставайтесь на улице, только к окну близко не подходите, а то еще заметят». «Никак вы опять заботитесь о моей безопасности», Возмутилась мисс Корвус. «Потому что в этом случае я забочусь о том, чтобы кто-то караулил здесь на случай, если наш заяц попытается слинять», — отрубил брат. «Одобряете такой план?» «Да, конечно», — смутилась Диана. «Хорошо. Пойдем, Чарли». Вдоль улицы тянулись закрытые на ночь лавки, и когда Старый и Чарли завернули за угол, я, наконец, остался с Дианой наедине. «А мне-то уже начало казаться, что я завоевал расположение вашего брата», — вздохнула она, продолжая смотреть вслед Густаву, который уже исчез из виду. «Вы завоевали, мисс? Он просто не умеет этого показать». Я сунул руки в карманы, сутулился и скроил обиженную гримасу. «Вы бы лучше обо мне подумали». «А вас?» Диана даже не обернулась, чтобы взглянуть на меня. «Ну да, вы так распустили слюни над крутыми мозгами моего брата, что я уже не уверен, нужен ли я вам в этом вашем детективном расследовании». Леди наконец обернулась и одарила меня ободряющей улыбкой. «Конечно, нужны, Отто. Вы очень храбрый и находчивый молодой человек». Я напрашивался на комплимент, но вовсе не на такой. «Находчивый молодой человек?» Так могла бы похвалить старая незамужняя тетушка, все равно, что Диана погладила бы меня по голове. «К тому же», — продолжала она, — «не представляю, как ваш брат обошелся бы без вас. Несмотря на вечные пререкания, вы, по-моему, очень близки. Неужели?» Я не мог не вспомнить о девице из Техаса, про которую старый мне никогда не рассказывал. Мы с братом скитались вместе пять лет, и только сегодня я узнаю, что он когда-то любил, и что его возлюбленную убили. Да, мы с ним близки, в том смысле, что не можем избавиться друг от друга, но есть ли между нами настоящая близость?» Задумавшись, я даже на минуту забыл о флирте. А потом вернулся брат, и стало не до нежных чувств. «Заходите». — сказал Густав, высунувшись из парадной двери дома Елока. И побыстрее. Мы вошли в лавку, похожую на отражение аптеки Чаня в кривом зеркале. Все то же самое, только ниже, теснее и грязнее. «Ну?» — поинтересовался я, когда старый закрыл за нами дверь. «Старик здесь?» «Ага, вон там, рядом с корзинами». «Я повернулся?» но в тусклом свете, стоящей рядом свечи, увидел только мрачного Чарли. — Вот черт, да вы издеваетесь! Я сделал четыре шага в глубину лавки, достаточно, чтобы взглянуть поверх корзин и увидеть, что скрывается за ними. На полу лежал человек, а его длинная борода мокла в растекшейся под ним лужи крови.